Разумеется, мы только что приехали, и поэтому в случае она просила вас обоих на обед 16 апреля, во вторник. Вы придете? В общем, да. Но, конечно, если господин Тремен не против, я был бы очень рад, произнес Гион с лукавой улыбкой. Дорогой Феликс, можешь теперь отправляться по своим делам. Я поехал. Заодно выясню то, что тебя интересует. Мадемуазель. Снова поклон. И Феликс уже бежал к лошади, которую Жанне отвел от Али. Потом вскочил в седло и ускакал в сторону дороги на Волонь. Мадемуазель де Монтандер следил за ним с растроганной улыбкой. Какая любовь! — вздохнула она с чувством. — Поистине изысканное существо. Вы не находите? — Ни один комплимент не кажется мне преувеличением, когда речь идет о Феликсе, — произнес Тремен сурово. — Но вам, пожалуй, не следовало бы слишком сильно привязываться к нему. Вдруг, став серьезной, она обернулась к нему, и, посмотрев своими зелеными глазами, спросила, что вы хотите этим сказать? Что он меня не любит? По крайней мере, пока. Я это знаю. Но очень надеюсь, что он изменит свое отношение. Тогда-то он и станет несчастным, по-настоящему несчастным. Почему же это? Потому что даже если он полюбит вас, то не осмелится просить вашей руки. И не спрашивайте, почему. Вы прекрасно знаете причину. Это намек на мое состояние настолько скромный, насколько мне это удалось. Феликс горд, тем более, что он не богат. Его гордость не позволяет ему принять от меня помощь, которую я не раз предлагал, дабы поправить дела его семьи. А они, как мне кажется, идут плохо. Представьте себе, что он собирается заняться землей, разводить коровьи, сажать овощи. Вы, по-моему, привыкли к совершенно иной жизни. «Ваш Селикс, случайно не последователь господина Руссо?» — воскликнула девушка игрива. «Меня бы это огорчило, потому что он невозможно скучный». Ничего подобного я не замечал. Больше всего Феликс любит море, но он уважает свой род и поэтому хочет продолжать его, оставив своим детям положение достойное их имени. Понимаю. Однако вы напрасно терзаетесь, господин Трамен. Я не настолько глупа, чтобы действовать с господином Д. Варангелем напрямую, что до моих вкусов то вас ожидает сюрприз но я пришла с вами говорить не о нас. И будьте любезны, проводите меня по той аллее, что я вам недавно показала. Я бы с удовольствием по ней прогулялась». И вместо ответа Гийом поклонился и подал девушке руку. Они медленно направились к выбранному месту. несколько долгих минут мадемуазель де Монтандер молчала, о чем-то размышляя, и спутник не нарушал тишины. Лишь когда они достигли деревьев, роза начала. «Вы так рано уехали в тот вечер, что заставило вас заставило столь быстро удалиться?» «Не так уж и быстро. Мы задержались на некоторое время около игравших за столом и даже со мной не попрощались». Хотя бы здесь я заметила замечание Гийома. Вы что же забыли, что я хотела представить вас подруге? Ну, когда вы отошли от нас, мадемуазель, ваша подруга, по-видимому, была не в том состоянии, которое лучше всего подходит для новых знакомств. Ведь она, если не ошибаюсь, плакала возле увещевавшей ее канонессы. Все эти елейные старые девы воображают, что стоит лишь указать путь на небеса и познать волю Господа, как тотчас удастся справиться с любым злом, — проворчала Роза.